Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, то, что она знала, что я уйду с нею. "Вы тоже полуутвердительно спросила она. "Значит, вы проводите меня?" прибавила она скользь и слегка, не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь. Стройная и гибкая, она лёгким и привычным движением руки захватила юбку чёрного платья.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 Но вот двери, с которой на мгновение упала в тёмный двор полоса света, мехко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всём теле необычайную лёгкость, я взял её руку и заботливо стал сводить с крыльца. "Вы их хорошо видите?" спросила она, глядя под ноги. И в голосе её опять послышалась поощряющая приветливость.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 Она взглянула вперёд, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу. В её глазах не было больше ни страха, ни колебания. Лёгкая застенчивость сквозила только в напряжённой улыбке. И тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к её губам. В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги. Наконец, пропали и они. Свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было чёрно и всё-таки отделялось от его слабо освещённых улиц, совершенно слилось здесь с землёю, и нас окружил ветреный мрак. Я оглянулся назад, огни города тоже исчезали. Они были рассыпаны точно где-то в тёмном море, а впереди мерцал только один огонёк, такой одинокий, отдалённый, точно он был на краю света.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 Лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее, и ещё беспокойнее заметался вокруг нас. Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы всё тёмное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было ещё непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ясной ночью, была здесь в поле совсем иная.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 Да, сказала она медленно, и я близко видел в звёздном свете её бледное и счастливое лицо. Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но всё оказалось так скучно и обыденно, что теперь это, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни, кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне всё равно. Я люблю тебя, говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя. Редкие голубоватые звёзды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополя на обрывах чернели лещи, и море всё более отделялось от далёких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной.